Много читал и слышал о таких вещах с тех пор, как въехал в Россию. Он упорно следил за всем этим. А Давича так слишком заинтересовался в разговоре с Половым. Именно об этом же убийстве же мариных Половой с ним согласился. Он вспомнил это. Припомнил и Полового. Это был не глупый парень, солидный осторожный. А, впрочем, ведь Бог его знает какой. Трудно в новой земле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 чтобы все ясно читали друг в друге, чтобы не было этих мрачных и страстных отречений, когда Давича отрекался Рогожин. И пусть все это совершенно свободно и светло. Разве не способен к свету Рогожин? Он говорит, что любит ее не так, что в нем нет сострадания, нет никакой такой жалости. Правда, он прибавил потом, что «Твоя жалость может быть еще пуще моей любви, но он на себя клевещет». Хм. Рогожин за книгой. Разве уж это не жалость? Не начало жалости? Разве уж одно присутствие этой книги не доказывает, что он вполне сознает свои отношения к ней? А рассказ его давеча? Нет, это поглубже одной только страстности. И разве одну только страстность внушает ее лицо? Да и может ли даже это лицо внушать теперь страсть? Оно внушает страдания оно захватывает всю душу оно и жгучее мучительное воспоминание прошло вдруг по сердцу князя да мучительное он вспомнил как еще недавно он мучился когда в первый раз он стал замечать в ней признаки безумия когда он испытал почти отчаяние и как он мог оставить ее когда она бежала тогда от него к рогожину ему самому следовало бы бежать за ней а не ждать известий но неужели рогожин до сих пор не заметил в ней безумия. Хм, Рогожин видит во всем другие причины, страстные причины. И какая безумная ревность! Что он хотел сказать давешним предположениям своим? Князь вдруг покраснел, и что-то как будто дрогнуло в его сердце. К чему, впрочем, и вспоминать про это? Тут безумство с обеих сторон.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 На вопрос ее об имени, вопрос, к которому она как бы с намерением придала оттенок таинственности, князь сначала было не хотел ответить, но тотчас же воротился и настойчиво попросил передать его имя Настасье Филипповне. Фелисова приняла эту настойчивость с усиленным вниманием и с необыкновенно секретным видом, которым, видимо, желала заявить, что «не беспокойтесь».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 этот пот холодный, этот мрак и холод душевный, потому лишь, что опять он увидел сейчас эти глаза. Но ведь он и пошел же из летнего сада единственно с тем, чтоб их увидать. В этом ведь и состояла его внезапная идея. Он настойчиво захотел увидать эти давешние глаза, чтобы окончательно убедиться, что он непременно встретит их там, у этого дома.